Глава 12. Студенческая кафе. Никто не спешит, но напряжение среди студентов ощущается, в том числе по нервным смешкам и неуместным шуткам. Магические потоки редки, но они присутствуют, и не вижу даже малейшего проявления какой-то активности. Саид идёт рядом и с интересом всё рассматривает, но ничего не спрашивает. "Почему не задаёшь вопросов?" обратился я к принцу. "А зачем?" пожал тот плечами. Врекасо звучен. Для всех он стал неожиданностью. "Это и ты точно ничего не знаешь, не поспоришь", кивнул я и предложил. "Предлагаю ускориться и занять столик в кафе. Если не поспешим, то останемся на улице. Как скажешь?" Не стал он спорить. Многие студенты, выйдя из университета, сразу создают порталы и куда-то переходят. Часть сбивается в кучки и обсуждает происшествие, но, судя по репликам, строят догадки одни фантастичнее другой. Некоторые спешат к стоянке автотранспорта и заводят машины, греясь в салонах или разъезжаясь. Надо отдать должное охране парня, как только мы из дверей вышли, так две его тени, так телохранители назвал за быстроту и смазанность движений, оказались рядом. Опять что-то спросили на своем языке, и принц им коротко ответил, а мне пояснил. «Стас, не волнуйся», — приказал охране держаться на расстоянии и не проявлять ко мне интерес со стороны. «Правильно сделал?» «Скорее да». Чем нет, утвердительно кивнул я. Кафе к моему удивлению оказалось полупустым. Студенты в него не ломанулись, скорее всего, из-за того, что время ещё раннее. Большая часть народа позавтракала, те, кто к первой паре пришёл. А так как она ещё не закончилась, то проспавшие или сознательно прогуливавшие ещё не подтянулись. Что будешь заказывать? поинтересовался я у своего нового знакомого и попросил бармена за стойкой чашку кофе и пару пирожков. Кофе с молоком. Уточнил работник кафе: "Пирожки ещё не готовы, придётся минут 10 подождать, но могу предложить ватрушки. Две ватрушки и чёрный кофе". Попросил я, помня, что чай в кафе какой-то пустой и невкусный. "Что-нибудь из традиционной русской кухни можно?" попросил Саид. "Блинчики с красной икрой", не задумываясь ответил бармен. "На обед сегодня будет борщ и солянка, приходи, не пожалеешь". "Питок блинов", поразмыслив, сказал принц. "Эх, пожалел я, что взял ватрушки с чаем". Блинчики с икрой со сметаной оказались на вид удивительно хороши, а судя по блаженному лицу Саида, то на вкус ещё лучше. Мало, неожиданно объявил мой новый знакомый, даяв последний блин. Ещё питок? Не лопнешь, скептически поинтересовался я. Нет, такой вкуснятищий давно не ел, похлопал себя по животу принц и понизив голос добавил: "У нас в последнее время еду только полезную подают. Не вкусную". Мой собеседник ничего не ответил, только нос сморщил и пошёл в сторону стойки просить добавки. Пока Саид общался с барменом, я достал сотовый, размышляя, у кого бы узнать, что в артефакторике произошло. В учебную тревогу не поверил от слова совсем. Но Гарцеву или Громову звонить не собираюсь, те в лучшем случае никакой информации не дадут, а в худшем пошлют далеко и надолго. Полистав записную книжку сотового, решил набрать Лёню с Машкой. Те учатся в универе давно и могут знать, что происходит. Стас, привет, после нескольких длинных гудков ответил Гординов и укоризненно сказал: "Вот чего ты делаешь?" "В каком смысле не понял я?" "Это не тебе", Машка толкается. "Чего хотел? Вы в универе утром были?" поинтересовался я, подозревая, что приятель и его девушка ещё не вставали. Хм. Если ты про сегодня, то к 12:00 собирались после небольшой паузы, ответил Леонид и уточнил. А с чего такой интерес? Объявили учебную тревогу и всех из корпуса выгнали, даже не дали одежду взять, пояснил я. Такое раньше случалось? Пару раз было, помолчав ответил Лёне, но уточнил. Отрабатывали, как покидать аудитории, если случится пожар или что-то в этом роде. Правда, старшу курсов такое не касалось, если только те не присматривали и не подсказывали, как действовать. Маш Вы не веришь, что-то случилось. Набери кого-нибудь, поинтересуйся, что и как, обратился он к своей подруге. В такую рань? послышался скептический голос девушки. Ладно, попытаюсь. Так ничего и не выяснилось. Машка, если до кого и дозванивалась, то её собеседники не посещали универ и не владели информацией. Ты чего такой задумчивый? поинтересовался Саид, доедающий добавку. Принц не прислушивался к моим телефонным переговорам. Он наслаждался едой и, похоже, последний блин осилить не сможет. Смотрит на него с любовью, тяжело вздыхает и гладит рукой живот. "Не лезет?" поинтересовался я, а потом ответил на его вопрос. "Знаешь, но мне не понравилась эта учебная тревога. Так не принято, подготовки не чувствовалось". "На то она и учебная", со вздохом ответил принц и отодвинул от себя тарелку с блином. "Не могу больше. Минут через 10 съем". А насчёт того, что в университете что-то произошло, понятно, но угрозы для нас не ощущалось. Моя защита осталась спокойной, магическое поле ровное. Тем не менее, где-то недалеко применялась боевая магия, но её поглощала штатная защита артефакторики. Откуда такие подробности, поинтересовался я. Диагностический амулет и сторожевая сеть, заключённая в оболочку камня-накопителя. Ответил Саид и продемонстрировал тонкую цепочку, на которой висит небольшой, плохо обработанный сапфир. Сам сделал, похвастался принц и предложил: "Если хочешь, могу снять защиту и сможешь моё амулет продиагностировать". Разумеется, я не стал соглашаться, хотя и очень хотелось. За всё приходится платить, а раскрывать свои тайны перед малознакомым парнем, пусть и принцем, не собираюсь. Впрочем, никому не готов о себе всё рассказывать и показывать, чего добился и к чему стремлюсь. Правда, действую на виду, пытаясь восстановить кланы, вернуть ему могущество. Получается, сложно сказать. Впереди долгий путь, за мгновение ничего не делается, нет волшебной палочки. Опять-таки, амулет артефакт Саида уже рассмотрел. В недоумении вводит цепочка. Её звенья сделаны из камня, как и закручивающийся замочек. Нет, благодарю, но разбираться в твоей силе и посылах не стану. Я простой студент, всё равно много в не пойму. отрицательно покачал головой, глядя в глаза своему собеседнику, убеждаясь, что тот очень хитер. «Твое право!» – немного расстроено, но одобрительно сказал тот и убрал цепочку под рубаху. «Скажи, а у тебя есть артефакты, изготовленные собственноручно?» «Да», – коротко подтвердил я, не видя причин скрывать для многих известную информацию. «Надеюсь, когда-нибудь ты мне их продемонстрируешь», – чуть улыбнулся Саид и поспешил добавить. «Скоро!» Не буду просить показать, как их создавал и провести сканирование с диагностикой. У мастера должны иметься свои секреты, в этом согласен. Так и подмывало у него узнать, а с какого перепуга он недавно пытался сделать обратное. Хитрейца ид. Ох, хитрит. Но это если на секундочку забыть о его статусе. Как ни крути, а он принц, пусть и не первый на престол, учит их с малых лет управлять страной и людьми, умеет договариваться и находить свою выгоду. Возможно ли с таким одарённым дружбой делать выводы рано, но ухо следует держать востро. Запускаю осторожный сбор информации о артефактах своего собеседника, не забывая про его защиту. Посыл я замаскировал под повседневность, то у него ворсинка кольнёт, то шов на майке в кожу врежется. Да-да, через одежду принца собрался получить данные. Травнику работать с природными продуктами относительно просто. костюм из льна, хлопковая футболка, шёлковая рубаха, натурального происхождения и перерабатывалась вручную. Это необычная одежда, которая используется не живые материалы. Зачастую на человеке нет ничего из живой природы, если не считать его самого. Сложно ли взять под контроль хлопок, шёлк и лён? Конечно, нет. Дело в другом. У Саида агрессивные щиты, обмануть их не так-то просто. Поэтому-то и заложил несколько ложных посылов, доставляющие небольшие неудобства своему собеседнику. Необходимо дождаться результата, пока же, улыбаясь, ответил. «Время рассудит. Обещать не стану, но и не скажу твердого нет. Своего голема при случае покажу. Но предупреждаю, чтобы ты не пытался в его суть проникнуть. Жейдер этого не потерпит». Костюм из льна на принце преподнес сюрприз. Нити пропитаны странным составом, образуют своеобразный щит, и не только от магии. Если правильно уловил, то он способен изменить свои свойства и стать на какое-то мгновение бронежилетом. Энергии хватит, чтобы пару пуль отразить, но на большую он вряд ли способен. Увы, но наладить связь с Альном, чтобы Саид ни о чем не догадался, практически невозможно. Нет, могу составить большой алгоритм, волью в него кучу энергии, но на это потребуется время и не факт, что обойду мастера-модельера. О таких портных только слышал, никогда не сталкивался. Читал, что богатые дамы и господа любят заказывать нижнее бельё, если хотят поразить своего партнёра в постели. Что-то отвлёкся. Рубаха из шёлка тоже непростая, а вот на футболке решили сэкономить. Она без химических примесей и не зачурована. Сильное упущение со стороны принца или его охраны. Впрочем, не удивлюсь, что кто-то в окружении султана решил подзаработать или сохранить казну. «Интересно посмотреть на голема», — сказал Саид и о чем-то задумавшись предложил. «Стас, у меня тоже есть голем. Достался с древних времен. Он пролежал в запасниках почти двести лет, а недавно его активировал». «Как насчет выяснения, кто из них сильнее? Не желаешь устроить потешный бой, но с условием, чтобы они остались целыми?» «Это как?» — удивился я. «Драка без повреждений? И как выявить победителя?» Знаешь, не думаю, что это хорошая идея, испугался, хмыкнул принц. Нет, спокойно покачал головой. Не вижу смысла. Не согласен, неожиданно ответил тот. Мы совершенствуемся, уверим на тысячи полезные функции и навыки у своих големов и сможем сделать следующих лучше. Рациональное зерно в твоих суждениях есть, не стал с ним спорить. Но у меня питомец показал расстояние, разведя руки в сторону, примерно такого размера, и выглядит как небольшой зверёк. Если его поставить против большого голема, то Джейдеру так питомцу зовут. Придётся трансформироваться, что тоже не совсем правильно. Ты сделал голема в двух эпостасях? уважительно спросил Саид. Так получилось, неопределённо ответил я. Мой собеседник собирался ещё что-то уточнить, но принял входящий вызов на свой сотовый. Он кого-то выслушал, подтвердил, что всё понял, а потом со мной распрощался. Надеюсь, завтра увидимся. Сегодня занятия в университете не будет, вставая, произнёс мой новый знакомый, рядом с которым уже один из телохранителей. И как так его охрана мгновенно перемещается? Только успеваю заметить смазанное движение. Необходимо модернизировать сторожевую сеть и придумать какой-нибудь артефакт-противодействие. Через 2 дня встретимся, хмыкнул я и пояснил. В субботу и воскресенье в ортофакторике не учатся, если только не идёт сессия и студенты не подчищают хвосты, делая курсовые и лабораторные. Если у меня возникнут просьбы, могу ли тебя побеспокоить? Поинтересовался принц. Хм, какой ответ на такой вопрос могу дать? Лесом-то не пошлёшь, это не в моих интересах и парню это прекрасно известно. Ещё и Гарцеву может обидеться, а ссориться с деканом недалеко видно. Разумеется, Улыбнулся я, прикинув, что на его звонки на сотовые, если они последуют, пара дней не стоит реагировать. Нет, если сумею разобраться с накопившимися делами, немного понять Саиды и его защиту, то окажусь готов устроить что-то типа экскурсии. На этом с парнем простились, и тот в сопровождении телохранителей куда-то проследовал. Точнее уселся в подогнанный лимузин и уехал, а не сделал портал. Маячки слежения на нового знакомого я оставить не стал. Есть вероятность, что их защиты или магические амулеты обнаружат. Да и не вижу никакой практической пользы. Чтобы знать, чем он занимается, пусть голова болит у Громова. «Что-нибудь еще желаете?» – поинтересовалась официантка кафе с большим запозданием, подойдя к столику. «Уже перекусил», – отмахнулся я. Скажите, это же с согненными муравьями ваш голем бился, а теперь вы в универе учитесь, неожиданно уточнила работница кафе и, не дожидаясь ответа, продолжила. Меня Аленой, живой зовут, с четвёртого курса. А тут подрабатываю. Слышали, что все подземные этажи артефакторики завлакло плотным и ядовитым дымом. Пару преподов с трудом откачали. Она, осуждающе, потрясла кулаком. «С нас требует соблюдать технику безопасности, а сами элементарные опыты провести не в состоянии. Известно же, и правило основное гласит, что если есть малейшая угроза жизни и здоровью окружающих, то ничего делать нельзя». «Откуда инфа про ядовитые пары?» заинтересовался я, успев вставить короткий вопрос. «Так все об этом говорят», – пожала плечами Лена, но потом уточнила. «Подруги звонили, сказали, что занятий сегодня не будет». И могу спокойно работать. Так-то здесь вечером помогаю, неофициально. Деньги нужны. У мамы проблемы. Почему-то мне понравилась эта спокойная и рассудительная девушка. Чувствуется, что простая, в жизни пробивает себе дорогу самостоятельно. С матерью-то что произошло? Поинтересовался я. Операция требуется. Камни в почках большого размера, вздохнула Лена и добавила. Полгода назад обнаружили. У мамы слабенький дар портной. Обычная больница боится иметь дело с ней о целители, просят дорого. Что за бред? С чего бы хирургу не удалить камни или не провести процедуру дробления? Операция не такая и сложная. Или Лена чего-то не договаривает? Ладно, пойду, ещё посетители подошли, сказала официантка, но потом вспомнила, о чём спрашивала. Так вы тот, про кого говорят, что он мастер голимов? Да, покивал я мысленно, пытаясь найти объяснение, почему врачи не хотят помочь матери девушки. Постой, остановил Лену, сделавшую несколько шагов в сторону компании парней, что-то весело обсуждающих. Всё-таки что ты решили заказать? Достала официантка блокнот из кармана передника. Почему обычные хирурги не берутся за операцию? Камни образовали какую-то связь с источником твоей матери. Силовые подпитывающие нити, они не дают растворить камни, а операцию должен провести только одарённый целитель, да и то имеет чёткий план действий. Пока нашла одного такого целителя, но он объявил за работу 3.000 и не дал гарантий. Хм. Скажи, а если я твою маму посмотрю? Хочу кое-что проверить. И если что, то посоветую пару целительниц. Они, честно говоря, ещё учатся, но знакомы с профессорами. Что, если те заинтересуются и проведут операцию как какую-нибудь научную работу для диплома или обычную лабораторную? Не мне тебе рассказывать, студентов обучают и на простых бытовых артефактах. «Чем черт не шутит?» — немного несвязанно перепрыгивая с одного на другое, произнес я. «Лене моя мысль должна оказаться понятной. Как-никак, она такая же студентка. Судя по стоптанным туфлям, скромной прическе и дешевой косметике, то все средства пытается копить на операцию. Почему бы ей не помочь? Честно говоря, случай нетривиальный. Никогда о таком не слышал и сильно удивлен, что целители не заинтересовались. «Не знаю», — как-то растерянно произнесла девушка. «Ты ничего не теряешь?» – улыбнулся я. «Можно попробовать», – задумчиво произнесла Лена и наморщила лоб. «Скажите, а не про вас ли еще говорили, что являетесь лекарем?» «Я травник», – признался я, потом добавил. «Возможно, и своими силами обойдусь, но не бесплатно. Дорого не возьму, не переживай, а осмотр и консультация – бесплатно». «Ну, так где живете?» «Из Иваново я», – ответила официантка, а потом вздохнула. «На построение портала для двоих не хватит энергии. А у вас нет меток перемещения в этом городе? Могли бы встретиться где-нибудь на месте?» «Не приходилось там бывать», — честно признался я. «Значит, придется воспользоваться стационарным переходом в ту сторону. А обратно уже переход построю». «А когда отправимся?» «Тянуть нет смысла. Сейчас и пойдем», — спокойно ответил девушке с улыбкой, наблюдая за ее растерянностью. «Мама обрадуется», — констатировала та и уточнила. «Мне точно идти переодеваться?» Ещё и Витю предупредить надо. Ведь это кто? Твой парень? Ага, он тут бармен и хозяин, всё в одном флаконе. Зарделась Лена, а потом пояснила: "Кафе недавно выкупил, в долги залез, пока помочь не может, но обещал". И чего она оправдывается? Их взаимоотношения меня ни капли не интересуют. Если даже парень её использует в своих целях, а та в него безумно влюблена, то открывать глаза на такое положение вещей не моя прерогатива. Официантка убежала, её аура светится надеждой, а я сам себе удивляюсь. Вроде имелись совершенно другие планы, помогать никому не горел желанием, а тут ещё не так всё и просто. Что меня подтолкнуло на такое действие? Камни. Да-да, всё, что связано с магией и каменной структурой вызывает повышенный интерес. Вот и диагностика провела анализ артефактов принца, показав странный результат. Амулет у Саида неимоверно мощный, является щитом, накопителем и боевым артефактом. Такое сочетание почти никто не делает. Одновременное использование различных посылов в артефакте сложно воспроизвести. Правда, звенья каменной и литой цепочки осуществляют контроль за периметром в несколько метров, сканируют пространство на угрозу своему хозяину и могут дать какой-то ответ на недружелюбные действия. Увы, точно узнать, на что способен мулет, когда тот находится в пассивном режиме, не представляется возможным. Но и так понятно, что он обладает мощью, а с заложенными в него посылами ещё предстоит разобраться. Анализ не закончен. Как оказалось, каждое звено цепочки зачеровано. Даже не могу представить, как такой артефакт построить. Правда, догадываюсь, что украшение на шее Саида к новоделам не имеет отношения. Создали его очень давно. Я готова. Пойдём? Отвлекла меня от размышлений офинтанточка, уже одетая в старенькую курточку и сапоги, потёртости которых явно замазаны обычной краской. М да, чувствуется тяжесть финансового положения. Ничего не понимаю. Разве бармен, выкупивший заведение, не может на свою даму сердце хоть немного средств потратить? Дела в кафе идут неплохо, постоянно народ. Встречаются такие студенты, что сорят деньгами. Впрочем, Лена упоминала, что ее приятель влез в большие долги и сейчас расплачивается. «Пошли!» — встал я из-за столика и направился на выход. «Извините», — раздался голос официантки. «На улице холодно, а вы без одежды. Не возьмете пальто, Сереги? Он все равно из кафе до ночи не уйдет». «Стас, не побрезгуй. Оно почти новое». Бармен подошел к своей подруге, держа в руках верхнюю одежду. Парню на вид лет двадцать пять. Он спокойный, тоже не щеголяет в элитных шмотках. чувствуется, что деньги даются не просто, из неба не валится. Хорошо. Пожалуй, вы и правы, кивнул я, прикинув, что тратятся на тепловой щит неразумно. Неизвестно, сколько потребуется магической энергии для диагностики матери Лены, да и обратный портал ещё строить. Пальто оказалось немного длинновато и узковато, а по комплекции и росту мы с барменом примерно одинаковые. Ну, на мой оценочный взгляд. Елена начинает толстеть. Физическую форму необходимо поддерживать. Следует взять за правило и каждый день посещать спортзал и заняться каким-нибудь единоборством: карате, самбо или бокс. Эх, где бы на всё взять время? Хотя выкроить час в день стоит, но для этого необходимо создать жёсткое расписание. Не уверен, что смогу его соблюдать, но постараться можно. До станции переходы как будем добираться? Поинтересовалась Лена, когда вышли из кафе. Предлагай Пожал я плечами, поёжившись в плохо защищающем от ветра пальто. "Поймаем тачку", как-то неуверенно предложила та, а потом призналась: "У меня почти все деньги в банке, на мелкие расходы только беру и жутко экономлю. Потом рассчитаемся, если все пройдет успешно". Отмахнулся я, подходя к краю проезжей части и поднимая руку, показывая таксистам о своем желании дать им подзаработать. Всего за пару рублей доехали до Столичной портальной станции, откуда можно переместиться в нужном направлении. Билеты вновь пришлось покупать на свои, но Лена заверила, что обязательно вернёт деньги. Зато в Иваново именно она договаривалась с местным бомбилой. Изначально тот загнул в 3 дорого, но моя спутница пару фраз сказала и приструнила водилу. Когда она упомянула каких-то общих знакомых, то таксист снизил аппетиты и за пару рублей отвёз нас на окраину города. Вот тут я и жила, сказала Лена, когда тачка буксовая в снегу ехала с недовольным водителем. Несколько стандартных пятиэтажных домов, небольшой двор, засыпанная снегом детская площадка. Рядом лесная зона, что меня как травника не может не радовать. А так, по большому счету, ничего выдающегося не увидел. Обычная глубинка. «Веди к своей матушке». Я не стал комментировать увиденное, ничего нового не скажу. Да и не для осмотра местности здесь оказались. «Кстати, ты ее предупредила о визите?» «Да, позвонила. Она собралась пирожки на печь», — улыбнулась девушка. «Да». Ей бы лежать следовало, покачал я головой. Мама у меня боевая, её не заставишь отдыхать, ответила Лена. Кстати, как её зовут-то? Галина Петровна, живая. Подъезд стандартный, как и небольшая, чистенькая двухкомнатная квартирка. Обстановка не богатая, но чувствуется, что есть хозяйка, и когда-то тут жили душа в душу и радовались. Мама моей новой знакомой оказалась хрупкой женщиной, успевшей к нашему приходу поджарить петок вкусно пахнущих пирожков с капустой. Галина Петровна приветливо улыбается и пытается шутить, а сама испытывает сильную боль, но не желает это показывать и расстраивать дочь. Долго диагностировать не потребовалось. В почках у женщины по два больших камня, которые подпитывают её же источник. Магия, предназначенная защищать своего владельца, наносит ему вред. В голове не укладывается, но факт остаётся фактом. Мало того, если правильно разобрался, то энергия в каменной отложении направляет странный посыл на их поддержание и рост. Сидим на кухне и пьём чай, обдумываю ситуацию и почти не участвую в разговоре. Прекрасно понимаю, почему обычные хирурги отказались проводить операцию. Отсечь связь с источником и при этом не причинив вред, они не в состоянии. Боюсь, что и целитель не сможет стандартными путями ничего сделать. «Станислав Викторович», — посмотрела на меня Лена, — «а вы будете обследовать маму?» «Обязательно», — кивнул я, — «сейчас только чай допью и пирожок доем, а потом кое с кем проконсультируюсь, хорошо?» «Ой, да вы кушайте, кушайте, а обо мне не беспокойтесь», — замахала руками Галина Петровна. Что-то мне в ее интонациях не понравилось. Явно знает больше дочери, но не хочет ее расстраивать. «Лена, а тут есть поблизости аптека?» — посмотрел я на девушку. Да, подтвердила та. В супермаркете минут 5 до него, если сильно поспешить. Что-то надо купить? Угу, кивнул и попросил: "Дай лист бумаги, напишу перечень ингредиентов. Он небольшой, в любой аптеке продаётся и стоит сущие копейки. Ты за ним не сбегаешь?" Девушка чуть расслабилась, явно испугалась, что попрошу приобрести какое-нибудь импортное и дорогое средство. Если надо, то, разумеется, кивнула девушка, а потом сходила в свою комнату и принесла тетрадку и карандаш. Вот первое, что под руку попалось. Корень валерьяны, ромашка, календула, мята, дистиллированная вода и бинт. За такой перечень недорого запросят, а мне может пригодиться. Правда, пока плана лечения не наметил, как и не понял, а справлюсь ли сам или все же попросить профессора Майнина этим случаем заняться. Уверен, Петр Борисович не откажет. Впрочем, сначала со стешей переговорить можно». Княжна побоится Галине Петровне навредить, и про Майнина сама заикнется. Ну, примерно такие шаги наметил. Но сначала захотел кое-что уточнить у матери Лены, а саму девушку отправить из квартиры. Боюсь, при дочери женщина не пойдет на откровенность. «Вы уверены, что это все необходимое, и больше ничего не нужно?» Прочла Лена короткий список. «Бинт и ромашка у нас точно должны в аптечке быть». «Пока этих ингредиентов хватит», — кивнул я и уточнил. Допускаю, что потом чего-нибудь ещё потребуется, но прости, спрогнозировать заранее не могу. Да, кстати, обращайся ко мне на ты, а то чувствую себя старым и седым дедом. Почему седым? недоумённо посмотрела на меня девушка. Потому что, хмыкнул я, не найдясь, как объяснить прописную истину. Иди уже, чего время теряешь? Галина Петровна никак не прокомментировала, что в её доме распоряжаюсь. Женщина сидит на кухонном диванчике и молчит. Её опять скрутил приступ боли, но она пытается не показать вида. И рад бы ей помочь, но опасаюсь, что обезболивающий посыл не поможет. Как только у женщины скапливается в источнике немного энергии, так сразу же обостряется болезнь. Самое же интересное, тут нет сбоя источника, он работает исправно, относительно мощный, не видно, что затухают или какие-то в нём пошли деградации. Ох, не подойдите мне таблетки, они в шкафчике. Вяло указала рукой хозяйка квартиры, когда за дочерью захлопнулась входная дверь. Молча подошёл к раковине, налил стакан воды, а потом достал блистер, в котором осталось 3 капсулы. "Обезболивающее", уточнил я, разглядывая открытую упаковку. "Да", хрипло проговорила Галина Петровна. Тянуть не стал, выдавил одну капсулу и протянул женщине. Та проглотила таблетку с шумом, запила её, а потом стала извиняться. Простите, как-то резко скрутило. Сейчас отпустит. Приступы боли часто происходят. Их периодичность не меняется, задал вопросы, внимательно отслеживая состояние женщины. По-разному, какой-то закономерности нет, ответила та. Хорошо, покивал я, а потом поправился. Нет, это всё плохо, но кое-что становится понятней. Что врачи и целители говорят? Они ничем не могут помочь, печально улыбнулась Галина Петровна. Вы только Леночке не говорите. Зачем её раньше срока травмировать? Мне и так осталось не больше полугода. Камни растут, и с ними ничего не сделать. Скоро прорвут почки, и на этом отпущенное мне время закончится. "С чего бы такой пессимизм?" удивился я. "Или ваша дочь собирает деньги зря, и нет никакого целителя, согласного вам помочь?" "Мне сложно догадаться", кивнула хозяйка квартиры и осторожно выдохнула. "Вот, вроде бы отпускает. Надо было Леночку попросить ещё таблеток купить. Не принесёте из прихожей мой сотовый, на тумбочке его оставила. И эту просьбу больной выполнил. А пока она просила Лену о покупке более утоляющих, обдумывал, кому бы позвонить. Остановился на профессоре, но номер почему-то набрал с Теши. Понял это, когда в динамике раздался голос книжный. Стас, рад тебя слышать. Фоном слышится какой-то голос, что-то объявляющий в динамике множество людских голосов. Не понял, где девушка может находиться, но ответил: "Привет. Можешь говорить? Не отвлекаю? Ты прости, сейчас не очень удобно разговаривать. Если что-то срочное, то готова выслушать". Сказала Стеша и плохо прикрыв телефон рукой, принялась кому-то объяснять принципы выбора одежды и правила её ношения. При этом дело касалось женского интимного белья. Хм, стринги, конечно, заманчиво посмотреть, хмыкнул я, представив, как нежна покраснела, поняв, что её слова услышал. Стас, это не тебе, ответила девушка. Нельзя подслушивать. Ты слишком громко говорила. Улыбнулся я своему отражению в зеркале. Знаешь, не прочь бы эту деталь туалета на тебе посмотреть, а потом её снять. Нахал, беззлобно усмехнулась Теша. Вот, пожалуйста, твоему коту. У нас с ним приятельские отношения, а за миску сметаны он тебе за меня отомстит. Василий может, не стал я спорить. Ладно, насколько сильно занята? От слова совсем. Принцесс, приехавших погостить по магазинам, вожу я и объясняю им, что не вся неудобная одежда такая уж бесполезная. Знаешь, они пока сомневаются. Хорошо, потом с тобой свяжусь, если что, ответил девушке. Завтра увидимся. Приглашаешь на свидание? Кино, кафе и прогулка по столице? Договорились. Часа в 2 после полудня. Не дав мне слова вставить, проговорила Теша: "Всё, пока. Тут очень шумно и нам демонстрируют открытые купальники". «А самое прикольное, что модели сопровождают накачанные мальчики в набедренных повязках». «Врёшь!» – выдохнул я, негодуя от такой картины. «Мстю!» – хихикнула княжна и разорвала связь. «Нет, ну как так-то? Гадай теперь, соврала или и вправду, она там в окружении бодибилдеров. Ну, смеюсь, разумеется. Встешь и уверен, а вот если бы на её месте оказалась Стелла...» «Нет, внучка губернатора на такое бы не пошла». но подразнить могла. А может быть, брюнеточка рядом с подругой, тогда это многое объясняет. Прикрыл глаза и активировал маячки на девушках. Ага, так и есть. Почти сливаются в одно целое. Значит, расстояние между княжной и внучкой губернатора около метра. Подавил в себе желание оказаться где-нибудь рядом с ними и посмотреть, что же там на самом деле происходит. Сейчас у меня другая задача, поэтому-то набрал номер профессора Внимательно вас слушаю, прозвучал голос чем-то сильно занятого человека. Пётр Борисович, добрый день. Это Станислав Жергов. Не могли бы вы уделить мне пару минут, если не сильно отвлекаю, конечно, произнёс я. Станислав Викторович, рад слышать. Как там Анастасия? Насколько знаю, у неё полный порядок. Да, с ней всё хорошо, подтвердил я. Как только подготовим выступление, сразу пригласительные пришлём. Жду. Очень хочется посмотреть, что же получилось. Но, как понимаю, вы по другому вопросу. Полностью в вашем распоряжении. Хочу проконсультироваться, потёр я висок, стараясь точнее сформулировать мысль. Скажите, не сталкивались ли вы, когда источник отдёрнного наносил вред организму своего носителя путём создания в одном из важных жизненных органов каменного отложения? Конкретнее, осадачна попросил Майнин. У больной женщины под 50 лет камни в почках, они связаны с источником и неоперабельны. Не стал я ходить вокруг да около. В том числе и целители, к которым она обращалась, дали неутешительный прогноз. Из камней исходит обратный поток силы? Задал уточняющий вопрос профессор. Отдельно стоящего нет. Точнее, не смог такой канал диагностировать, но не исключаю двустороннюю связь, ответил я. Понятно. Задумчиво произнёс Майнин. Состояние критическое? Или больная способна передвигаться? Даже пирожки с капустой сегодня жарила. Это радует. Давайте её ко мне в клинику, и всесторонне осмотрим, а потом примем решение о дальнейших шагах. Насколько понимаю, плана на лечение никакого нет. Когда профессор задал последний вопрос, то я всерьёз призадумался. С одной стороны, он прав, но зачастую действовал в сложных ситуациях, полагаясь на интуицию травника, С чего бы в данном случае начал? Лесополоса недалеко, и возможно найду место, где создам мощный круг силы, нейтрализую связывающие нити из источника к камням, произведу отток магии у больной, а затем или раздроблю камни и выведу их из организма стандартным путём, или потребуется хирургическое вмешательство. Впрочем, всё будет зависеть от различных обстоятельств. А если речь зашла про лечебницу с оборудованием, целителями и самим маниным во главе, ту его вовсе можно успокоиться и не беспокоиться. Честно говоря, кроме неясных намёток ничего не продумывал, ответил я профессору, а потом продолжил. Так что насчёт больницы? Случай неординарный, и хотел бы присутствовать. Да, ещё есть небольшая проблема, вспомнил про финансы. Если лечение окажется дорогим, то оплата его вызовет затруднения. Вопрос с финансами решим, успокоил Пётр Борисович. «Станислав Викторович, переправляйте больную в столицу, а там я за вами пришлю машину, куда скажете». «Давайте к дому, где я арендую квартиру, адрес вам известен». Подумав, предложил я и осёкся. Лена пришла, а с кухни раздался грохот. Мы с девушкой переглянулись и бросились на шум. Галина Петровна, у которой носом кровь идёт, без движения на полу лежит и глаза закатило».